А вот и не так-то вот. Василисе по твоим рамадановском шастать некогда. Она от Гордона ни на шаг не отстает. Все время его в поле зрения держит. Даже когда ее вроде рядом нет, будь уверен, где-нибудь за стеночкой схоронилась. Она постоянно распространение этого заклятия сдерживает, чтоб государь наш хоть немножко себя в рамочках держал и странности его сильно в глаза не бросались. — А давно у Гордона эти странности начались? — Через год, после того, как на престол сел. — Ага. — Так, может, меня из того мира затем и вытащили, чтоб помог с него заклятие снять? — начал рассуждать царский сплетник. — Бред, я же не маг, колдовать не умею. — Опять же... Зачем тогда меня к чертям на постой определили? Так, черти, черти. Это уже не славянский пантеон, это с христианством на Русь пришло. А если рассуждать логически, то те, кто меня сюда вытащил, либо имеют над этими чертями власть, либо с ними дружбу водят. И вреда мне там не причиняли. Запросто ведь могли сонного прибить. А я спокойно проснулся в кроватке и даже связан при этом не был. И сам потом их прибил, когда они на Парашку наезжать начали. Опять же Парашка, она же Парватий, что ей понадобилось здесь, на Руси. За каким чертом она сюда приперлась? И почему приказу на нее черти охоту устроили? «А ты не догадываешься!» — усмехнулась Янка. После того, как на царя батюшку заклятие наложили, Русь стала для многих лакомым кусочком. Вот и спешат вороги, со всех сторон наделешь пирога. «Не верю!» — категорично отмахнулся Виталий. «Почему?» «Что такое веды, знаешь?» «Знаю!» А откуда наши русские веды пошли, напомнить? То-то вот. Наша Русь-матушка начиналась с духовных корней, что пришли к нам с Индии. Да той же порвать и цапнуть от Руси кусок пирога — это все равно, что руку с ножом на собственное дитя поднять. Она ближе к древнеславянскому пантеону. Тогда понятно, почему она с ними поссорилась, Вернее, даже не она, На черти с ней поссорились. И кто-то их на нее натравил. Кто-то здорово здесь воду мутит. Понять бы кто. Ладно, может, Кощейч его подскажет. Поспрашиваю его сегодня. Не ведь тоже устранить кто-то хочет. Помнится, на последней стрелке у него на лбу точка лазерного прицела играла. На он хоть и бессмертный, но вряд ли этому обрадовался и вообще все это пахнет крутой подставой. То ли меня подставляют, то ли кощее, то ли Дона пресловутого, которого я еще ни разу не видел. И главное, откуда в этом мире снайперы? Ответ очевиден из моего мира. Ванька Лешак помнится СВД с глушаком. Той девицей зеленоглазой загонял. И как пользоваться винтовочкой показывал. Опять же, Ваня Леший. Схлестнулся я здесь недавно с одним лешаком Кощеевым. Ну, Вообще-то леших на Руси много. То-то и оно. Да и не похож этот лешак на Ваню Лешего. Что-то я здесь упускаю. Мозаика не складывается. У меня теперь тоже. — пробормотала девица. — Что? — Да ничего, ерунда все это. — Ты лучше скажи мне, откуда такие подробности про богов знаешь? — хмуро спросила Янка, думая о чем-то своем. — Нас неплохо на журфаке готовили, а пантеонами древних богов разных стран я с детства увлекался. — Обожал, понимаешь. На ночь сказочки да ужастики всякие читать. Так что, уверяю тебя, порвать и не враг нам. Это мадам на нашей стороне. Да и те, кто меня сюда вытащил, не такие уж и редиски. самые ки за меня отбили, маме с папой и на работу. Чтоб там за меня не беспокоились. Виталий запихнул в перевес заряженные пистолеты. Эх! Мне бы пару гранат, — вздохнул он, — пули этого гада Костлявого, оказывается, не берут. — А ты куда, собственно, собрался? — опомнилась Янка. — Кощей! Мне стрелку у Трофима забил. — Знала бы ты, как они мне все надоели! После дурного сна царский сплетник до сих пор был не в духе. Тут бандиты, там бандиты. И все от меня чего-то хотят. Даже царь от меня чего-то хочет. Ну, с ним-то проще всего. Его цели и задачи понятны. Бабла от меня хочет и управы на бояр. Короче, жар чужими руками решил загребать. Тебе раньше эта парашка снилась? Перебила царского сплетника Янка напряженно размышляя о чем-то своем. «Было дело, бассейн какой-то, вода, и в меня прямо под водой огненными шарами кидаются, а четырехрукая парашка их мечами отбивает и на меня ругается». «За что?» «Ну, за то, что тебя до сих пор в койку не затащил». Лицо Виталия просветлело. «Слушай». А чего я на этой стрелке забыл, если ты и койка рядом? Да мы буквально на ней сидим. Царский сплетник попытался сгорбаться девушку в охапку. Янка ловко вывернулась из его объятий, дала своему постояльцу по лбу, маньяк, и выскочила за дверь. Нет, рохля, тяжко вздохнул юноша. Придется все-таки на стрелку идти. Вот прибьют меня там, будешь потом мучиться, что не дала последнего утешения страждущему. Хе, страждущий нашелся. Каблучки сапфяновых сапожек девушки застучали по лестнице вниз и оттуда донеслось. Да на таких страждущих воду можно возить. А если тебя на стрелке и прибьют? «Домой лучше не возвращайся, лично добью». «За что?» — возмутился Виталий. «За то, что прибить себя раньше времени дал, дело до конца не доделов», — крикнулась грядница Янка. На подоконник спальни Виталий со стороны двора вскарабкался Васька. «Вот так вот», — подмигнул он царскому сплетнику. У нас не забалуешь. Вижу, суровая у вас хозяйка, но в койку я ее все-таки затащу. Что? Что слышал? Мне тут одна авторитетная мадам намекнула, что без этого никак. Ну Что никак? Обалдела, помотал головой кот. Дело без этого никак сделать не удастся. Не заклятье из гордона, не снять, ни Русь не спасти. — А это что за мадам тебе такую хрень сказала? — насупился Баюн. — Порвати? Ну, есть такая у индусов богиня. А ее пророчества всегда исполняются. Так что ты уж своей хозяйке-то намекни, что судьба Руси, можно сказать, в ее руках. Шмыгнул носом проходимец. Я так понимаю, не столько в руках, сколько в другом месте и в постели. Э, ты когда намекать будешь, в такие подробности не вдавайся, — заволновался Виталий. Не дай бог, растерчают, и тогда Руси точно хана. Да Русь-то хрен с ней. Нам с тобой хана достанется по полной программе. За что? Мне за мысли похабные, а тебе за намеки непристойные. Ну все, выдвигаемся на исходные позиции. Я на стрелку, а ты дианку обрабатывай. Готовь ее к спасению Руси.